Убитое китаром в тот день существо, скорее всего, было когда-то шакалом. Долгая жизнь и безостановочный рост очень сильно изменили животное. Тело сгорбилось и раздалось в стороны, голова укрупнилась, шерсть выпала, лапы стали короче и толще, челюсти, наоборот, удлинились. Неприятное зрелище. Хорошо, что огромный урод явил нам свою красоту лишь уже после смерти. Но внешность добычи для нас не имеет значения, важны только внутренности. Тот первый хозяин принес нам семь с лишним десятков семян и под сотню бобов. Вернее, половину от этого. Вскрывали шакала, как и последующие наши трофеи мы, в присутствии солдат-провожатых, и тут же осуществляли раздел. Крайне прибыльный бизнес для полиса. Риска ноль. Семена бобы льются рекой. За неполные два месяца трое хозяев и царь найдены Террикусом и мы прикончены нами. Причем по-настоящему нам доставил проблемы только один из зверей. Умудрившийся дорасти до размеров медведя енот приобрел дар стремительности, что полностью отсекал возможность победить его силой. И вепрь, и Сипан, и даже я со всеми преимуществами своего энергокаркаса были там бесполезны. Только хитрость и скорость клеща позволили прикончить неимоверно проворного зверя. Коротышка с мальчишкой после закрытого клещом красной норы теперь наша самая эффективная связка. Первый на удлинившемся сроке способности нынче легко и без риска приводит любую добычу в засаду, второй убивает ее. И енот, и оленьчьи, видоизменившиеся виды изменившиеся рога мгновенно удлинялись до нескольких метров, пробивая на своем пути все — как на даре рука пика Кейлора, были разрублены невидимыми клинками китара. Нам с Сипаном и Вепрем пришлось поработать лишь раз, когда брали похожего на ожившую гору бизона-царя, выедавшего степь подчистую, чрезмерно раздавшейся в стороны четырехметровой пастью, похожей на раструб уборочного комбайна. Даром этого зверя являлось отсутствие необходимости спать. Он мог круглосуточно двигаться, поглощая тоннами пищу, и обостренные зрения, слух, обоняния позволяли чудовищу на большом расстоянии обнаруживать приближение дичи. Помню, Матвей говорил, что отличие царя от хозяина леса заключается только в числе семян жизни, вызревших в сердце животного. Не уверен, что дело лишь в этом. На каком-то этапе, не факт, что за сотни семян, зверь становится совершенно всеядным, Тот гигантский бизон с удовольствием поедал туши затоптанных им животных, которым хватало ума подойти слишком близко к чудовищу, обладавшему, на удивление, высокой стартовой скоростью и проворством для своих габаритов. Вот и мы, после нескольких безуспешных попыток незаметно подкрасться к объекту охоты, просто вышли в итоге, рассыпавшись сетью, на бой в чистом поле. Впрочем, степь и не могла предоставить иных мест для битвы. Единственное, что имелось для выбора — направление. Мы приблизились к чудищу с той стороны, где Бизон прошел ранее, чтобы выеденная под корень трава не мешала маневрам. Наши подвижность и ловкость — те преимущества, на которые делалась ставка. При всей своей проворности гигант в этом компоненте все-таки нам уступал. Клещ — тот сразу же рванулся вперед, и запрыгнув на ногу животного — Вскарабкался с помощью своих серпов зверь на спину прямо по ороговевшей шкуре. Его вклад в ту победу стал, наверное, самым весомым. Коротышка так и не смог причинить чудищу какой-либо маломальский урон. Но, пытаясь выковырять глаза зверя, ощутимо отвлекал чудища от погоней за остальными участниками охоты. Убивали и целые сутки. Даже с перерубленной возле копыта ногой Бизун продолжал нас гонять на трех мощных конечностях вплоть до момента, когда с двенадцатого удара я все-таки повредил ему кость под коленом с другой стороны. Причем вепрь с Сипаном лупили туда же на даре, пока тот не кончился. Метлаш сломал свой топор. И даже в таком состоянии зверь умудрялся перемещаться. Пусть не быстро, но подойти к нему близко без риска по-прежнему было нельзя. Я метал полокс, привязанный к древку веревкой, чтобы оружие после броска можно было вернуть обратно. Бесполезно. Даже мне не хватало сил на то, чтобы пробить этот череп. Пришлось ждать, когда восстановится дар гитары и забрасывать уже самого пацана на огромную голову вепря. Двухметровой длины клинков парня хватило, чтобы добраться до мозга. И позже, когда чудище сдохло, вскрыть один из боков великана. Одолев несокрушимый барьер шкуры с ребрами, дальше мы уже кое-как вгрызлись в тушу червями и добрались до сердца. В первый раз пришлось извлекать сердце звери кусками. Целиком оно отказывалось пролезать в дырку. Не страшно. Всю грязную работу я в тот раз взял на себя. Раздевшись, с одними ножами в руках посетил нутро чудища. Кромсал, вынимал, затем шинковал, когда назад выбрался. Так потом без одежды и в полис явился, вернее, на лоскут. Перед тем, как подняться на ведущий к городским стенам мост, все же вымылся в озере. Раньше просто негде было этого сделать. Попался безводный участок степи. Но добыча-добыча с норами нам пока не везет. Только клещ в бездну с пользой сходил. Кейлор, чья очередь подошла раньше всех, все три раза лезть туда отказался. Его, что разумно, интересуют лишь красные норы. Таких не попалось. Две желтых и бурую отдал тем, кто шел следом за ним. Вальдемар же со злости закрыл в свой черед бесполезную белую, и это удача. выпаде принцу нора более сложного цвета, мне пришлось бы вмешаться. Валя, как за глаза стали звать Кингисберга охотники, еще официально не принят в отряд, но для меня это дело решенное. Я не готов рисковать лекарем с даром второго уровня. Как не хочу лишаться полезных соратников в целом. Когда подошел черед нырять в бездну охотников в вепре, я тщательно взвешивал шансы, давая добро на попытку пройти испытание тому или иному из мунцев. Могучая кучка заранее выстроилась в очередь в правильном, как им казалось, порядке. Первым шел бочка, как самый слабейший. Не по трое росту, конечно, а в целом. В ум зачастую нужнее долей. Выпаде ему чересчур сложное испытания, он бы его пропустил, отказавшись от прыжка в нору в пользу идущего следом клеща. Так и вышло. Единогласным решением, хотя хватило бы и моего вето, в красный портал был отправлен наш низкорослый бегун, который нынче не только поднял свою скорость процентов на 30, но и увеличил срок действия дара до 10 минут на заход. Жаль только, что перезарядка способности точно так же занимает все ту же половину суток, как и раньше. Но, к сожалению, на этом удача отряда закончилась. Идущему следом Чопарю выпала совершенно неинтересная нам в силу имеющихся в наличии финансовых средств белая нора, которую, в отличие от психанувшего принца, ни сам умник, ни тем более вепрь закрывать и пытаться не стали. Просто пропавшая впустую попытка. И за ней следом желтый портал. «Тут уж вепрь уперся. Пойду». Я не стал останавливать. Боевых даров в норе этого цвета не будет, но и испытание что там ждет бородатому мунцу однозначно по силам. Вдруг получится вынести что-то полезное. Увы, в нашем отряде теперь одним видящим больше. Не гадай от мер, как китар. Троерост. Толку в этой способности для нас сейчас нет». Может, в будущем пригодится, но очень сомнительно. Да и в целом заблудшие, кто по очереди в эти два месяца прыгали в норы, вынести из бездны что-нибудь по-настоящему интересное пока не смогли. Исключение? Один из ранхийцев. Обмывать взятый бачем, закрывшим аж бурую нору, дар никто, само собой, не обмывал. В отличие от нас, царевичи по-прежнему не появлялись в трактире. Но слух про то, что рыжий бугай теперь стал душителем, по кварталу разнесся мгновенно. Не знаю, как утекла информация. Братья Амбалы, после покрывшего их позором поединка, держались особняком. Даже тренировочное поле, посещая в неурочное вечернее время, когда народ уже уходил оттуда. Скорее всего, сами слух и пустили, специально обсуждая при слугах удачу одного из своих исключительно хвостовства ради. Полезный дар. Мне бы он пригодился. Но эта четверка не лучшие кандидаты в отряд. И дело здесь даже не в ссоре, записавшей нас во взаимные списки врагов. На поверку ранхийцы оказались обычными трусами. Ладно белая, пропущенная всей четверкой нора. Ладно красная, для бездарей царевичей бесполезная, убившая после идущего следом благородного очередника. Но и Бурую блуд и братья благополучно отдали стоящему за ними в очереди Рему У того теперь есть способность бить воздухом. Лишь когда за пропущенной Бурой на четвертой последней попытке им досталась нора все того же опасного цвета, младший из братьев, сам ли Рыжий решился или блуд настоял, я не знаю, полез-таки в бездну. По итогу на всех четверых лишь один одаренный, И звать только Бача с собой глухой номер. Тут только всех вместе, а это одно ослабление. Посмотрим, как дальше пойдет. Я уже примирился с потерей текущего года, который придется потратить в ковчеге, а он только начался. В ближайшее время придет пора нашей тройки проверить удачу. Подошла наша очередь? Мне плевать на дары, потому что попадется» все естественно упирается только в возможность обретения он их мною в теле -хо. С нетерпением жду этой главной проверки. Если да, мне откроется новый вектор развития, по которому я смогу очень быстро подняться на новые высоты могущества. Если нет, мой удел — управлять одаренными, решая подвластными мне задачи с их помощью. В принципе, и второй вариант — не вселенская катастрофа. В данный момент все идет хорошо и по плану. К осени наш капитал основательно вырос, но полученный опыт важнее. Слаженность действий в команде отличная. Понимаем друг друга без слов. Научились использовать наши сильные стороны, подтянули уровень мастерства в обращении с различным оружием, как и технику боя Бизонова. На тренировочном поле гоняю своих подопечных до десятого пота, Но китар, что с мечами, что без, показывает особенно большие успехи. Мальчишка талантлив, и его юный возраст сейчас только плюсом. Подростки обучаются значительно легче, чем взрослые, успевшие сформировать свою технику боя. Сейчас в фехтовании китар уступает лишь Кейлору с Вальдемаром, а без оружия и вовсе побеждает последнего. Придет время, и я перестану постоянно переживать за безопасность носителя. Ну или эта проблема хотя бы не будет так остро стоять. К сожалению, жизнь мальчишки по-прежнему гораздо важнее моей. То есть тело, которое я занимаю. Надеюсь, китар не обидится, когда ему придет время узнать, что для него дорога в бездну закрыта. Причем навсегда. И вот первая из нор найдена. И цвет ее — насмешка судьбы. Моя проверка откладывается. «Прохождение ждущего по ту сторону портала испытания мне ничего не даст». «Китар тоже расстроен». «Нет бы его величеству, выпало». Обиженно фыркнул мальчишка, едва дверь за доставившим новость посыльным закрылась. «Не повезло», — кивнул я. «Ждем следующую». «В смысле?» — не понял Сипан. «Как это, следующую?» «Мне она бесполезна». «А нам?» — Ладно, китар, ты ее не закроешь. — С чего это? Клещ закрыл, чем я хуже? — Он опытнее. — Говорит, что с моей точки зрения клещ гораздо умнее, я нужным не счел. — Да с хрена ли? — ожидаемо возмутился Сипан. — Как бы тоже не мальчик. Пойду. — Не пойдешь, ты мне нужен. — У меня один дар — мощь на двушке. Ты себе представляешь, что я смогу...» «Ничего такого, чего бы не мог сейчас я. Дар клеща в своем развитом виде для отряда гораздо полезнее, чем улучшенный твой. Рисковать смысла нет». «Может, я тогда?» — неуверенно вставил китар. «Вдруг клинки подниму или даже незримость? Тоже здорово будет. Жалко красную отдавать». «Жалко будет, если Сипан не вернется. Ты же про бездну забудь». Ты свое туда отходил. К моей радости мальчишка воспринял спокойно. Не дурак, понимает, насколько он важен. Ты сам сказал «если». Ухватился за вариативное слово Сипан. Значит, шансы у меня есть. Эти шансы, малы, хватит спорить. Я принял решение. Ждем следующую. Метла шумно выдохнул носом. По стиснутым челюстям и налившимся кровью глазам ясна степень злости, охватившая охотника. Ничего, отойдет. Пусть учится подчиняться приказам. Я всю жизнь мечтал, — прошипел он сквозь зубы. Китар, пригласи гонца, — приказал я мальчишке. Пора закрыть тему. Сипан тогда сильно подставил меня, но смерти охотнику я не желаю. Боевой дар даже первого уровня отряду нужнее, чем лишнее свободное место, которых у нас и так много. Как бы ни пришлось их еще заполнять людьми Кейлора, чего бы мне не хотелось. Китар сбегал, позвал ждавшего наш ответ возле дома посыльного, и я озвучил тому общий отказ от лица всех троих. Живчик принял его, сверился со списком и отправился радовать следующего очередника — Полис в любом случае продаст ценную нору. Кто-нибудь обязательно выложит деньги за красную. Кроме белых, все остальные всегда забирают. Я в трактир. Поднимайся зло пробурчал Сипан. Развлекайтесь сегодня на поле без меня. Настроения нет. Выходной-то я хоть взять могу? Бросил он на меня обиженный взгляд. Или тоже нельзя? Отдохни, разрешил я. Только без глупостей. Выкинешь чего, пожалеешь. У нас тут не игры. Не мальчик. Фыркнул, не оборачиваясь, Сипан и покинул комнату. Ладно, будет последней проверкой. Мне не нужны ненадежные люди в отряде. Хочет с позаранку напиться, его право. Заберем из трактира после тренировки, если я считаю Сипана глупее, чем оно есть на деле. Ну что? Повернулся я к китару. «Беги, буди, Мунсов. Пора завтракать». В трактире Сипана не видели. Китар было собрался сбегать в бордель, там спросить, но я не пустил. И так все понятно. «Друзья, вынужден всех расстроить», — повернулся я к Мунцам. «В нашем отряде одним человеком меньше». «Думаешь, не вернется?» — нахмурился тоже все понявший вепрь. «А вдруг?» — с надеждой в голосе предположил клещ. «Я закрыл же! В красных норах испытания легче, чем в черных!» «Уже неважно», — покачал я головой. «Даже если вернется. Мне не нужен в отряде такой человек. Ослушался приказа, обманул. Это не шутки». «Согласен», — тяжело вздохнул Вепер. «Он сделал свой выбор». «Дальше сам по себе. Так в атаге не делается!» И только китар понял, как нас подставил Сипан, и чем это для него чревато. «Ой!» — схватился за голову мальчишка. «А что если...» «Вдруг белое! Ло, пожалуйста!» — вцепился он в мою руку. «Не убивай дурака, он ведь даже не понял, как нас подставляет! Еще норы будут! В ковчеге нам долго еще...» Вторым кругом до нас дойдет очередь. Только тот факт, что до конца года мы еще раз, а скорее и больше, чем раз, получим право закрыть выпавшие нам норы, и спасает Сипана. Будь это попытка последней, я не стал бы так рисковать, проверяя надежность метлы. Достаньте мне сейчас белый или снова же красный портал, что значительно менее вероятно, но тоже возможно. Я на этом кругу не сумею проверить теорию получения мной даров в теле Хо. «Его убьет бездна!» И в тихом голосе Чопарих грусть затмевает уверенность. «Буду верить, что наш умник прав. Это лучший из всех вариантов. Прикончить Сипана значит точно потерять человечность в глазах остальных. Изгнать из отряда, своими руками создать дополнительную угрозу утечки закрытой информации». Естественно, у меня есть в запасе и третье вполне себе приемлемое решение, но вероятность того, что оно пригодится, невелико. Дно Вселенной. Он все же вернулся. «Двушка! Взял!» И светится счастьем. «Дурак! Жаль, прикончить нельзя». «Ты меня обманул». И тон моих слов информативнее самой фразы. «Прости, небом клянусь, никогда больше!» Пронило, испугался, упал на колени. Уже ночи все спят, мы одни. Услуг не было приказа его не пускать. Хорошо, хоть хватило мозгов идти сразу ко мне. «Второй раз, Сипан, второй раз ты подводишь меня». Как же страшен мой голос. Попятился, прямо на коленях, не поднимаясь. «Не губи! Дай уйти!» Шепчет. Понял, чем все для него обернется. Никуда ты уйдешь? В трактир? Тайны мои раскрывать!» «С лоскута уйду!» Хватается он за соломинку. «Через выход на твердь! Прежде вас лучше так! Не губи!» Ну вот. Слишком громко визжал. Разбудил. «Ло, не надо!» — заслоняет собой обреченного друга, влетевший в комнату кит. «Не гад он! Дурак!» И этот уверен, что я собираюсь прикончить балбеса. «Будешь спать». «Что?» — не понимает Сипан. «Я не собираюсь отказываться от лишнего места в очереди». Сон под зельем до момента, когда ты понадобишься. И молись звездам, чтобы я смог придумать, чем тебе искупить вино. Спасибо, спасибо!» Чистит избежавший расплаты дурак. «Спасибо!» Мгновенно повторяет повеселевший гитар. Глупцам не понять, что это всего лишь отсрочка. Зачем выбрасывать инструмент, когда его можно использовать? Пусть и всего один раз напоследок. Через два дня спящему в своей комнате в связанном виде сипану повезло еще раз. Достаньте мне на ранее подходящего цвета, я бы сильно расстроился. Желтый же вполне подойдет для проверки. Рюкзак со всем, что может понадобиться в бездне, заранее собран. Оружие беру с собой минимум. Мечи, метательные стрелки, нож. Дождался отряда проводников-конвоиров. Выходим. До норы всего несколько километров от границ Лоскута. Первое, найденное после очередного скачка. Вокруг нынче покрытые пожелтевшей травой холмы. Осень здесь пока еще неотличима от лета. Тепло. Дорогой пришлось ненадолго отвлечься на отражение атаки семейства гладкошерстых кошачьих. Ковчег заплатил свою долю цены. Двое живчиков не вернутся обратно. Неважно. И вот у ручья долгожданный портал. Мне снова везет. Лабиринт — это долго и скучно. Да и иная загадка способна отнять много времени. Демон же — вариант для меня самый быстрый. Человекоподобное существо под три метра ростом, с головой обезьяны и кожей змеи. Красный цвет рога усиливают эффект устрашения, но меня испугать невозможно. В длинных лапах руках помечу. Разговаривать не умеет рычит. Уровень мастерства в фехтовании скромный, скорость движений смешная. Упор сделан на силу и габариты. Это будет несложно. Мне хватило десятка секунд. Уверен, любой из отрядов, включая китара, легко справился бы с этим безмозглым гомункулусом. Стоило твари подохнуть, как одна из загораживающих места поединка стен опустилась, и в открывшейся комнате сквозь проход показался портал. Забрав семя жизни и десяток бобов, лежавшие на каменном постаменте возле норы, я покинул бездну. Вершина холма, по колено травы, ветерок. Я прислушиваюсь к себе. И не слышу. Нет дара. Либо я, как китар, узнаю суть полученной способности с запозданием, либо, что вероятнее, я могу добыть дар только в теле мальчишки тупик. Больше норы мне не нужны, а раз так... «Наставник, если ты меня слышишь, знай, твое тело я взял лишь на время». Отыскав взглядом ложбину с ручьем, я нашел отряд живчиков и махнул им рукой. Убедившись, что меня они тоже заметили, начал спуск. «Без тебя мне не справится, продолжил я начатый разговор с учителем, шагая по склону. «Будь готов забрать арх и Хо. Человечеству нужен грандмастер. Еще один. Нас осталось лишь двое. Если он не убит мной в процессе захвата тела, то слышит. Проведя столько времени, пленником мог успеть пересмотреть свои взгляды. Подкину ему каплю надежды. Может, станет дополнительным стимулом в плане выбора стороны. Слишком заманчиво обрести такого могущественного союзника — как набравший целый букет разнообразных даров учитель. Если выяснится, что Сердар не погиб за барьером, я едва ли переборю искушение выпустить Хо. Я не верю, что мой старый друг в силу лишь одной мести из-за глупой обиды откажется меня поддержать. За барьером у него не останется выбора. Либо дальше идти по пути, с кем попало, либо в сильной компании своего бывшего ученика. Оказавшись на тверди Обратно на землю в свой полис ему все равно не вернуться. Раз дары получать мне не светит, я готов уступить ему это сильное тело. Благо нынче у меня есть запасное. Китар не ослушается, если скажу, что это на время, как наказание для Сипана. Очередной барьер станет для друга мальчишки концом заточения, может быть. А может и нет. Все это лишь варианты возможных событий. Строить линейные планы на этой планете бессмысленно. То, что здесь было данностью утром, уже вечером может рассыпаться прахом. Из тоннели, связывающего край Лоскута с Кольцевым озером, я выбрался уже на закате. В наш квартал входил в сумерках, в дом, где меня с нетерпением дожидались соратники, в окутавшей улицу темноте. «Ну?» — обратил вепрь в слово, написанный на лицах собравшихся в холле «Вопрос». «Не здесь», — кивнул я на лестницу. «Обсуждать что-либо важное на первом этаже под запретом. Из слуг на ночь в доме остается лишь два человека, выползающих из своих коморок только по вызову. Но мне хватило устроенной Кейлором прослушки, чтобы начать дуть на воду». «Дара нет», — озвучил я свой приговор, когда мы поднялись в гостиную. «Сучьевыми». Опередил всех ударивший кулаком по столу клещ. Отстал от него на миг вепрь. Остальные молчат. Все понятно без слов. Попытаюсь договориться с советом. Три места в очереди — это серьезно. Китар в нора не ходит, им нельзя рисковать. Мне смысла нет. Степан спит до поры. Вам же лишние попытки пригодятся. Не отдавать же кому-то за так. «Мы ведь своей охотой на хозяев приносим ковчегу хорошую прибыль, должны пойти навстречу». «Ну, хоть так», — тяжело вздохнул вепрь. «Жаль». Закончить ему не дали внезапно задребезжавшие стекла большого окна, занимавшего в гостиной две трети стены. Снаружи в комнату проник нарастающий гул. «Это что еще за...» — Охнул стоявший к окнам ближе других бочка, И прежде чем я успел его остановить, дернул длинную штору. «Мать его!» — округлил глаза вепрь. Китар же уже тянул на себя створки. Неужели считает, что стекла искажают картинку? Не верит глазам? «Метеор!» — повернулся ко мне, подбежавший, как и все к окну, чёпырь. Жёлтый огненный шар с ревом несся по небу под пологим углом к линии невидимого сейчас горизонта. «Прочь из дома!» — взревел я, и, схватив китара, за руку устремился к двери. Не зная размера объекта, определить расстояние до него невозможно. Но если тут упадет слишком близко, взрывная волна в теории может причинить разрушение городу. Оказаться под обломками — смерть. Постройки здесь хлипкие, лишь бы я ошибался. Он звезды! Звук взрыва настиг нас на перекрестке, куда по пути к тренировочному полю, который я считал самым безопасным местом из нам доступных, мы успели добежать. Можно выдохнуть. Термоядерных реакций там нет, ковчегу ничего не грозит. За городскими стенами мы даже не почувствовали ударной волны. Окна и те всюду целы. — Ну что же это за срань? — ухнул присевший от неожиданности на корточке вепрь. «Метеор?» Заикаясь, повторил свой вопрос точно так же, ничего не понимающий вепарь. «Чуть больше минуты. Откинем секунды на концовку падения. Сам момент взрыва я не видел, но траектория не дает усомниться. Тот случился, когда мы еще были в доме. Зная скорость распространения звука в воздушной среде, двадцать хвостиком километров от города. Близко. Успеют». К сожалению, не метеор. Возвращаемся. Все очень плохо.